Я смотрела на экзаменаторов. Маркус Корвин сдержанно мне кивнул, но я остановила свой взгляд на другом. Дрей Северин. Пусть лед в его глазах оставался прежним, но я отлично помнила наш вчерашний разговор. «Откровенность за откровенность», — в тот раз сказала я ему, и он неожиданно ответил на мои вопросы. Сейчас, получалось, настал мой черед, хотя спрашивал меня вовсе не он. Моя магия впервые проявилась в экстремальной ситуации все так же, глядя ему в глаза, произнесла я. «В тот раз на меня напали темные в Хордвике, затем это повторилось в Сирии, после чего это происходило снова и снова. Сперва по дороге в столицу, а потом и в самом Энсгарде. Поэтому мне немного непривычно ею пользоваться, когда мне ничего не угрожает». Я замолчала, размышляя, что делать дальше. Быть может, создать вокруг себя огненную стену и разукрасить ее разноцветными огоньками? Или же... Я не умела жонглировать огненными шарами, как проворачивал это Андрес со своими воздушными, либо сделать так, чтобы через водную сферу красиво преломлялась радуга. Моя магия отлично действовала только в моменты реальной опасности. В бою, например. Ну, еще и с охладителями. Но экзаменаторы ждали от меня продолжения, похоже, решив, что мой монолог – это вводная часть представления, которое я вот-вот им покажу». Поэтому я вскинула руки, уже собираясь создать огненную волну, попытавшись представить, что передо мной, допустим, стая гиков. Но тут... «Справа!» – раздался чей-то оклик. Оказалось, лорд Северин поднялся на ноги. Я резко повернула голову и увидела, как справа из полутемного угла зала в мою сторону летели черные полотенца, колыхаясь на невидимом ветру. Жуткое зрелище. Этих непонятных монстров я видела как в Хордвике, так и в Сирии. Но не только они. Оттуда же ползло целое полчище пауков, которые преследовали меня в заброшенном городе, а один из них даже укусил меня за ногу. Это место тотчас принялось противно зудеть. Впрочем, первые мгновения растерянности прошли, и я догадалась, что все это иллюзия. Настоящие темные не могли взяться из ниоткуда, да еще и в самом сердце Академии магии. В зале, в котором экзаменаторы продолжали сидеть с заинтересованными лицами, дожидаясь моей реакции. Неужели это делает Дрей Сиберин? Но для чего? Чтобы меня запугать? Или же мне помочь? Выяснять это я не стала. С моих рук сорвался магический огонь, который я направила в сторону приближавшихся монстров. Полчище пауков, как и летающие полотенца, уже скоро приказали долго жить. Но тут, словно из ниоткуда, появились новые, более опасные монстры. Конечно же, я их узнала. Полоснящимся спинам, кривым крокодилием лапам и острейшим клыкам в мощных пастях. Это были те самые чудовища, которые выползли из реки Рены в Сирии, устроив резню на набережной. Тогда-то я сменила конфигурацию магических ударов, вместо волны принявшись посылать в ту сторону сгустки пламени. Один, второй, третий. Била я прицельно, и все мои удары достигали цели. Иллюзорные твари стали вспыхивать, как спички, хотя в Сирии они так не горели. Но мне было наплевать на подобное несоответствие, потому что со стороны двери ко мне огромными прыжками уже неслись дьявольские кузнечики, монстры, с которыми наш караван столкнулся на ничейных землях. Не только они. Откуда-то из дальнего конца зала в мою сторону спешили демонические быстрые шестилапые гики. Тогда-то я огородила себя кольцом огня и принялась планомерно уничтожать монстров одного за другим, и наплевать, что они иллюзорные. Моя магия лилась послушной смертоносной волной, С ладоней срывались то сгустки пламени, то огненные волны, то что-то новенькое, вращающиеся огненные шипы. Я выжимала из себя все, что могла. При этом понимала, я и понятия не имела, что способна на подобное. Заодно следила, чтобы огонь не добрался до преподавательского стола. Краем глаза заметила, как Маркус, нахмурившись, смотрел на меня. И его лицо. Кажется, он чем-то был недоволен. Но явно не мной, я старалась изо всех сил неужели из-за того, что Дрей Северин взял на себя роль ведущего? Тут появились еще и вонючки, и я отвлеклась от экзаменаторов. Правда, иллюзорные твари были без запаха, да и выглядели они немного по-другому. А потом из воздуха выкристаллизовались человекоподобные существа, которых я видела у реки возле Эдельвейса. Эти тоже были немного другими, чем в реальности. Похоже, Дрей создавал монстров на основе того, что я написала и нарисовала в своей экзаменационной работе. Но при этом в прыгучести и скорости им было не отказать, как и в количестве. Уже очень скоро иллюзорные монстры обступили меня со всех сторон. Мое дыхание давно сбилось, пальцы давно уже подрагивали от напряжения, но останавливать магические потоки я не собиралась. Вместо этого старалась сделать их все более смертоносными и точными, действуя на грани собственных возможностей. Внезапно все закончилось. Я как раз сожгла последнюю вонючку, а новые монстры так больше и не появились. В установившейся тишине Дрейси Верен, не произнеся ни слова, занял свое место, а я еще немного посмотрела на то, как таяли в воздухе последние огненные сполохи моей магии, затем нарушила повисшее молчание. А еще повернулась к экзаменаторам. А еще я могу зарядить охладители, сказала им. Я вышла из зала, все еще запыхавшаяся, и подозреваю порядком раскрасневшаяся. Магия продолжала пульсировать в моих разгоряченных пальцах, а оттуда пульсация поднималась выше, к голове, отдавая в виски и уши. Но, кажется… Если честно, я понятия не имела, как именно все для меня прошло, потому что три экзаменатора продолжали сидеть с застывшими лицами, включая Маркуса Корвина, тогда как ледяной Дрей Сиверин заявил, что экзамен для меня закончен, и я могу идти. Вот я и пошла. Выбралась в коридор, поморгала на яркий дневной свет, а затем со свистом втянула в легкий воздух, пытаясь прийти в себя. «Ну?» Первым ко мне бросился Йорн, но за ним уже спешили и остальные, кто до этого толпился в коридоре. Обступили со всех сторон, принялись засыпать вопросами. «Ты жива? Как все прошло? Как экзаменаторы? Не зверствовали?» Я вытерла лоб, затем пожала плечами. «Кажется, все хорошо, но я... Если честно, я даже не знаю, что вам сказать». «Как там было? Что ты им показывала?» Не отставали от меня. «Самую простую магию, огненную», – отнекивалась я, «потому что другой у меня нет». Тут в коридор выглянул секретарь и позвал на экзамен Андреса. Тот занимал второе место по балам, поэтому пришел его черед. Меня же, наконец-таки, оставили в покое. Но только не Йоран, который стоял и смотрел то на меня, то на дверь, ведущую в экзаменационный зал, с самым растерянным видом. В его глазах мне чудилась неуверенность, а бледные губы подрагивали. «Кажется, кто-то перепугался до смерти». «У тебя все получится», – уверенно произнесла я. «Вспомни ничейные земли, Йорн. Так вот, там было намного страшнее. К тому же, если уж я что-то показала, то тебе нечего бояться. У тебя отлично выходит работать как с огненной, так и с воздушной стихиями. Намного лучше, чем у большинства из здесь собравшихся». На это Йорн пробормотал что-то невнятное. Уже скоро из зала вышел Андрес. Кажется, он задержался там всего на пару-тройку минут. Но на все вопросы он лишь пожимал плечами. Затем уселся на подоконник, вытащил маленькую записную книжку, чернильницу и перо и принялся что-то сосредоточенно записывать. «Подсчитываешь, сколько ты набрал баллов?» — нервно усмехнувшись, спросил у него Йоран. «Вообще-то проверяю формулу стабильности воздушной спирали», — отозвался Андрес, не отрываясь от своих записей. «Вдруг я допустил ошибку?» Услышав такое, я закатила глаза. «О чем он вообще говорит?» После чего устроилась на соседнем подоконнике, уткнулась лбом в стекло и принялась дожидаться, когда все закончится. А еще смотрела на полигон, на котором тренировались парни. Но вскоре опустил и он, пусть медленно, но экзаменаторы продолжали вызывать претендентов на поступление. Вернулся со своего экзамена Борин. Он выглядел привычно спокойным и вполне довольным собой. Развязал свою сумку, достал оттуда коробку с пирожками с вишнями, не забыв угостить меня и Андреса. Лайи с Йореном тоже досталось. «Сказали, что у меня редкий дар», — пояснил нам на все наши вопросы. «И что такого, они давно уже не видели. А когда поняли, что я иду на драконий факультет, так и вовсе...» И Борин не договорил, пожал плечами. «Наверное, меня примут», — добавил он. Наконец пришло время отправляться на экзамен Илаи. Вернулась она минут через десять, выглядела взъерошенной, но тоже довольной. «Отец сможет мной гордиться», — выдохнула она, а ее губы расплылись в радостной улыбке. Я так боялась, но кажется, меня все-таки примут. Причем на драконий факультет. Вы представляете? Мы представляли. Моя мама обычный человек, а папа дракон. Говорила Лая, получив из запасов Борина еще один пирожок. Они счастливы вместе вот уже больше двадцати лет. Но папа, конечно же, хотел, чтобы его дети получили как крылья, так и драконью магию. Он у меня немного упрямый в этом смысле. В младшем брате ни у кого нет сомнений. Он весь пошел в отца а во мне всегда были, потому что я очень похожа на маму. Но теперь…» Она счастливо зажмурилась. «А твои родители не боятся притяжения драконьей пары?» Понизив голос, спросила я. «Однажды я уже видела такое. Мне показалось, что оно способно разрушить все на свете, даже самые счастливые семьи». Лая покачала головой. «У папы уже когда-то была истинная пара, но она погибла. Это случилось задолго до встречи с мамой» не все из драконов могут справиться с такой потерей многие ломаются но папа сумел и стал свободным а потом он встретил маму полюбил ее и теперь у нас самая счастливая семья на мгновение я растерялась подумав о ледяном дрее северине который тоже стал свободным подобным безжалостным способом но счастье ему это не принесло кажется в его случае все было наоборот тут андрес спрыгнул с подоконника и приблизился к нам с лаей поманил борина с меланхоличным видом дожевывавшего последний пирожок Йоран тоже подошел, хотя его не звали. «Вот что я вам скажу», — начал Андрес. «Если мы все поступим...» Тут он бросил взгляд на Йорана. «Ты, наверное, попадешь на людской факультет, так что тебя это не касается. Кстати, как раз пришла твоя очередь идти на экзамен». И правда, возле дверей выкрикнули его имя. Мы пожелали Йорана удачи, после чего Андрес продолжил. «Так вот, если нас всех возьмут, а я думаю, что так оно и будет...» «Тогда мы сможем сформировать классическую боевую четверку. Смотрите, у нас уже есть огневик». Андрес взглянул на меня. «Вернее, огневица. Лекарь!» – кивнул на Борина. «И еще двое в защите. Это мы с потому что наши рабочие стихии – воздух и вода. Думаю, это идеальный набор. Лучше и не бывает, так что нам стоит объединиться». Мы уставились на него, раскрыв рты. «Вообще-то мы еще никуда не поступили», – напомнила ему. «Но поступим», – уверенно заявил он. Я считаю, что это нужно отметить. Здесь неподалеку есть неплохая ресторация. Я угощаю. Все равно до конца экзамена осталось еще больше часа, а потом как минимум столько же ждать списков. Что нам тут сидеть? Он прав, кивнул Борин. У меня заканчиваются пирожки, и они прочь подкрепиться. Мы с Лаей переглянулись. Разумная идея, согласилась я. Но все-таки давайте дождемся Ерана. Тот появился минуты через три, и мы отправились в ресторацию но по дороге договорились, что каждый платит сам за себя. Мы болтали, спускаясь по лестнице, обсуждая, как прошли наши практические экзамены, заодно признаваясь друг другу в собственных промахах. Я поделилась тем, что пару раз мои огненные шары пролетели слишком близко от стола экзаменаторов, но те даже и усом не повели. Впрочем, ни у кого из них не было усов. Лая вспомнила, что из-за волнения она не удержала первый водный шар в воздухе. Тот упал на пол, из-за чего двум экзаменаторам пришлось спешно выставлять магические щиты, иначе все бы сидели мокрыми. Борин, дожевывая бутерброд, такие тоже нашлись в его сумке, с полным ртом уверял, что у одного из магистров как раз выросли те самые усы. Потому что он выгонял с помощью магии земли листья у яблока, но случайно зацепил и того экзаменатора. На это Йора накруглил глаза и признался, что у него было пару срывов, но какие именно, нам не сказал. Зато Андрес заявил, что он был идеален, так что наберет на экзамене не меньше 95%, и ему обязательно дадут максимальный королевский грант. «И почему же не все сто?» – поинтересовалась я. «Потому что сто баллов могут быть только у самих магистров», – усмехнулся он в ответ. «Столько они нам точно не поставят». «Нам?» – удивилась я. «О ком еще идет речь?» «О тебе, Элис. Думаю, они оценят на отлично твой огненный дар», – заявил Андрес. «Раз уж Дрей Северин вызвался тебе помогать». «Наоборот, с меня за это снимут приличное число баллов», – пожала я плечами. Но Андрес думал иначе. Но как же хорошо оказалось просто болтать обо всем на свете, понимая, что экзамены позади, и я сдала их очень даже неплохо. Оставалось лишь дождаться окончательного результата. И все было отлично до момента, пока не появился тот парень. Он стоял у окна в одном из коридоров ближе к лестнице, ведущей к выходу из главного корпуса академии. Старшекурсник, темноволосый, высокий и с холёным лицом. темно серая мантия означала, что он с четвертого курса драконьего факультета. Я уже научилась в таком разбираться. Но не это привлекло мое внимание. Парень стоял возле окна и смотрел вдаль с траурным лицом. А потом, заслышав наши голоса, он повернул голову. И я снова увидела глаза, в которых плескалась тьма. Точно такой же взгляд был у вчерашней девушки в саду пустой и холодный, принадлежавший носителю сознания тёмных. От изумления я споткнулась, зацепилась ногой о свою же ногу и едва не растянулась на полу. Хорошо, хоть Йоран успел поймать меня под локоть. «Элис, ну что ты падаешь на ровном месте?» – спросил он. «Пошли скорее, а то Борин всё съест». Я кивнула, и мы принялись догонять остальных, а тот парень так и остался стоять возле окна. И я, спеша по коридору, не могла избавиться от мыслей... Может, мне все почудилось, и никакой он не темный? Усталость и экзамены взяли вверх над моими нервами. Вот мне и мерещится всякое разное. Маркус Корвин был прав, я все это придумала. А что если я не придумала, и это уже второй носитель, встреченный мною в Академии за последние сутки? Выходят, они здесь на каждом шагу? Но почему именно в Академии Энсгарда? Что темным могло здесь понадобиться, а еще и убитый ректор? Погрузившись в раздумья, я не заметила, как мы пришли в обещанную Андресом ресторацию. Внутри было мило и уютно, пахло свежей выпечкой и пряностями, и нас тотчас же отвели за дальний столик. Мы с лаей заказали себе по фруктовому коктейлю, Йорн взял суп с гренками, выбрав самый дешевый из меню. Борин набрал всего подряд, сказав, что ему не помешает хорошенько подкрепиться, хотя он только и делал, что ел. Андрес же заказал себе жареную курицу с картофелем. Надо ли говорить, что я едва ли почувствовала вкус коктейля, все время думая об одном и том же. О носителе темных в коридоре. Наконец, все было доедено, и Андрес возвестил, что нам пора возвращаться. Возможно, к нашему приходу как раз вывесят списки с результатами. Я кивнула. Все стали подниматься на ноги и рассчитываться за еду. При этом я в который раз подумала о том, что мне совершенно не страшно вернуться в академию и увидеть свои баллы за экзамен, сколько в очередной раз наткнуться на носителей. А что, если имя им — Легион? Но все прошло спокойно. Тёмные на нашем пути больше не попадались, зато списки с результатами уже были на стене возле деканата. Их как раз вывесили за несколько минут до нашего прихода. Толпа на этот раз была не такая уж и большая. Многие не преодолели барьер в 50 баллов на письменном экзамене, поэтому мы совершенно спокойно добрались до заветной стены, и я принялась выискивать своё имя на листах.